Глава 39. Катерина. Никогда не думала, что просыпаться с кем-то в одной постели может быть так приятно и сладко. Утро неспешно вползало в комнату, играя лучами на стене. Легкий ветер покачивал тюлевые занавески, словно дразняя и напоминая о том, что произошло сегодняшней ночью. Нега медленно заполняла каждую клеточку, а я, нарисовав узор кончиками пальцев на коже Белова, боялась разбудить его своими неумелыми прикосновениями. Но и бороться с этим желанием вдыхать его и чувствовать не хотела, да и вряд ли бы смогла. В голове молоточком стучала мысль, что он стал моим первым мужчиной. Именно этот нахал, бабник и лоботряс каким-то образом сумел покорить мое сердце. И как бы я ни сопротивлялась, ни отнекивалась, ударяя себя в грудь кулачками и крича, что это все неправда, внутри-то была уверена, что пропала, бросилась в этот омут и, кажется, назад уже не хотела. Эта ночь оставила в моем сердце след, она разукрасила мое небо в тысячи огней, показав мне иную сторону любви, физическую. Когда каждым взмахом ресниц, каждым вдохом желаешь мужчину, потому что не представляешь, а как это дальше без него — Даже думать боялась об этом, только, пожалуй, следовало бы. Это же Андрей, ветреный, привыкший получать желаемое, а потом исчезать, игриво подмигнув на прощание. Возможно, стоило морально быть к этому готовой, но в тот момент я просто наслаждалась, утопая в его объятиях. Давно проснулась, нежный шепот на ушко заставил покрыться кожу мурашками. Дрожь пробежала по телу, а щеки покраснели от смущения. Я не знала, как себя вести, боялась, что сделаю что-то не так или скажу не то. Ведь не каждое утро просыпалась в одной постели с мужчиной. Для меня все было новым, пока еще неизведанным до конца. Полчаса назад, пряча улыбку в растрёпанных волосах, произнесла я, не поворачиваясь к Белову. «Катя, я удивлен, Думал, что, открыв глаза, ты как минимум сбежишь, сделав вид, что ничего не было. Ого, успел порадоваться, да, такому варианту?» Перевернувшись на спину, пробубнила я, сверкнув острым взглядом сощурилась, пристально глядя в лицо Белова, не понимая, какие мысли бродили в его голове в тот миг. Шутил он или просто издевался. «Конечно», — подмигнул он мне, — «нет, даже не надейся, я тебя никуда не отпущу, и выброси из головы весь тот бред, что царил там раньше. Может, ткнул он себя в ключицу пальцем, кто-то и не самый крутой на свете, но...» «Да-да, Белов, я помню прекрасно про козыри и достоинства», щелкнула его по носу, уже желая в тайне, чтобы он замолчал. Сегодняшняя ночь показала, что у Андрея кое-что получается делать лучше, нежели молоть языком. «Не обманул ведь?» — гордо произнес он, будто только что сделал мировое открытие. Оставалось покачать головой и, наконец-то, решить, что дальше делать с этим вынужденным заточением. Просиживать в четырех стенах без дела мне не позволяла совесть, к тому же на носу была сессия, и пропускать пары было опасно. Не хватало еще хвостов и троек в зачётке. «Ладно, Белов, ему вообще это все до лампочки», Но я-то всегда отличалась здравомыслием, хотя в последнем в этот момент можно было и усомниться. «У меня к тебе предложение», — целуя его в висок, промолвила я, все еще подбирая правильные слова. «Давай не будем разыгрывать комедию. У тебя есть обязательства перед своей семьей, У меня тоже». «Погоди», — приподнялся он, подперев щёку ладонью. «Ты сейчас на что намекаешь? Что я тебе не пара, и нам лучше разбежаться? Ну нормально», — хмыкнул Андрей. Морево, ты достало меня отшивать! Чем снова-то не угодил?» «Боже!» — простонала я, схватив этого непонятливого за уши и притянув ближе к себе его лицо, оставляя на губах Белова поцелуй. Это была единственная возможность сделать так, чтобы он не болтал ерунду. «Что за манера вечно все переворачивать и надумывать? С этого бы и надо начинать!» — пробурчал он, стягивая с меня одеяло. «Пожалуй, я готов просыпаться ежедневно в шесть утра, чтобы успевать делать тебя счастливой». «Хочешь ты того или нет, но тебе придется просыпаться рано», — ущипнула я его забок. «Пора становиться серьезным. «В тебя вселилась моя родня, да?» — нахмурил он брови, накрутив на палец прядь моих волос. «Нет», — уперлась я ладошками в его широкую грудь, — «просто готова сделать тебе заманчивое предложение». «Соглашаешься на брак?» «Да», — кивнула в глубине души, понимая всю безнадежность этой ситуации, — Но так хотелось вырвать, выгрызть эти минуты, которые я могла провести с ним вместе. Вот и цеплялась, не думая пока еще о том, как будет больно после, когда закончится вся эта магия. Но при условии ты должен хотя бы эту сессию сдать хорошо, без долгов». «Всего-то», — воодушевился Андрей, «запросто, милая». Оставалось выдохнуть, наивно поверив, что он вполне способен оправдать мои надежды. Кусаясь, ненавидя друг друга и выпуская колючки, мы и заметить не успели, как стали близки. Невидимая нить, что связывала нас, была такой тоненькой, но перекусить ее одновременно с этим было непросто. Чем больше мы общались с Андреем, тем ярче проявлялась схожесть характеров, привычек, и если мое все было на поверхности, то до него настоящего еще требовалось докопаться». Ловя его улыбки, взгляды, поцелуи, я и сама не верила, что умела, оказывается, быть такой жизнерадостной и открытой миру. «Тебе пора!» — практически стаскивая его за ноги с кровати, прокряхтела я от натуги. Разница в весовых категориях была ощутима, а Андрей никак не желал выметаться из моей комнаты. Про квартиру уж я и не говорила. «Я совершеннолетний и давно не отчитываюсь перед мамой и папой. Может быть, и стоило кстати». Не оставляла я попыток сдвинуть его с места, но Белов вальяжно растянулся на моем диване, закинув руки за голову, и предпочитал делать вид, что ничего не замечает. «Андрей, ну в самом деле, тебе пора, а мне, кстати, необходимо отыскать своего деда». «Где планируешь разворачивать поисковые работы?» — поинтересовался Андрей искренне, а не ради галочки. «Думаю, направлюсь для начала к отцу. Больше на ум, по крайней мере, ничего не приходит. Хочешь, составлю компанию?» «Нет, тебя ждет бабуля, и не забудь извиниться перед ней за этот спектакль. Она такая милая, а ты повел себя некрасиво, обманув ее и меня». Погрозила я ему пальцем, рассчитывая, что Белов прислушается к моим словам. Андрей фыркнул, попытался вставить слово, но я ему продемонстрировала кулак, а он спорить и не стал. Кое-как, но к вечеру мне удалось его все таки выпроводить. А поскитавшись немного по пустой квартире, где тишина так сильно проникала под кожу, Я не выдержала и отправилась к папе с одним единственным желанием вернуть домой самого близкого человека».